В июне седьмого года один из работников Госплана СССР направил письмо Сталину, в котором указал, что член Бюро Комиссии Советского Контроля при Совнаркоме СССР Ломов Апоков якобы имел дружеские отношения с Рыковым и Бухариным. Сталин наложил на этом письме резолюцию товарищу Молотову. Как быть? Молотов написал «За немедленный арест этой сволочи Ломова В. Молотов». Через несколько дней Ломов был арестован, обвинен в принадлежности к правооппортунистической организации и расстрелян. Имя Ломова, который, по-видимому, расстрелян в 38 году, позже упоминалось на процессе Бухарина-Рыкова, где говорилось, что Ломов –